Кира. Утро влилось в сознание тяжело и вязко, словно густой мазут, вымрало черным едва заворочившиеся мысли и наполнила горло тошнотой. Привычные звуки, стук капель по жестяному подоконнику, шарка нерастоптанных тапок санитарки по коридору, дребезжание развозящей тележки, стаканчики с лекарствами, сегодня показались резкими до боли в ушах. Кир едва слышно застонала, открыла глаза и тут же вновь их закрыла, не желая видеть ни надоевшую до зубного скрежета стену напротив, ни выльнивший под дождем парк в окне, ни собственное отражение в мутном зеркале туалета. О том, что случилось ночью, хотелось думать как о приснившемся кошмаре. Но почему тогда так саднет горло? И страх, не тот, не серьезный, который порождают кошмары, а первородный животный за собственную жизнь до сих пор держит ее в ледяных объятиях, заставляет мерзнуть под двумя одеялами до дрожи. А может, у нее просто температура, потому и горло саднет, и озноб? Кира с надеждой коснулась лба и с разочарованием опустила руку. Нет. Такая удобная причина, как начинающийся грипп, объясняющий ее состояние, не оправдалась. Значит, надо вставать и делать вид перед медсестрами, что ничего не случилось. Но при этом думать, искать, пытаться вспомнить, понять, узнать, чтобы не оказаться в следующий раз застигнутой врасплох. Кира привела себя в порядок и даже сходила на больничный завтрак. А потом, решившись, пересчитала оставшиеся от покупок деньги, выданные ей Ильей Зурабовичем, и отправилась на улицу. Но, миновав привычный парк, она дошла до центральных ворот и нарочито радостно поприветствовала охранника Славу. «Выписали?» – полюбопытствовал тот, увидев Киру с легким макияжем. «Нет, но скоро. Я быстро. Славик, туда и обратно. Куплю кое-что из женского». Она деланно смутилась. Охранник, понимающе ухмыльнувшись, открыл ей ворота. «Эй!» – окликнул он ее вдруг. Кира недовольно поморщилась и обернулась. «На тебе шоколадку!» С этими словами Славик протянул ей шоколадный батончик. Кира растерянно взяла угощение. «Так, и не вспомнила, кто ты и откуда взялась?» «Нет, Славик, но ну, на пути к тому!» «Расскажи хоть потом, когда вспомнишь!» — попросил охранник с детской непосредственностью. Кира кивнула и торопливо распрощалась. Что ж, к тому, что она в этом городке стала объектом рассказов, домыслов и пересудов, и такая живая героиня мыльных опер, она стала уже привыкать. Кира решительным шагом направилась к находящемуся неподалеку от больницы кафе, где, как гласила вывеска, был интернет. Теперь, когда она знала свое настоящее имя, могла поискать сведения о себе в сети. Может, она вела раньше блог, выкладывала в нем фотографии и рассказывала подписчикам о своих буднях? Кира очень надеялась, что так и было. Ни телефона, ни ноутбука у нее с собой не было, но в уголке на двух столиках хозяева кафе разместили пару старых компьютеров. Кира заплатила сразу за час использования интернетом. И с волнением чувствуя, как взмокли ладони, а по спине прошелся холодным ветерком озноб, набрала в поисковике свое имя. Она вбивала все возможные варианты имени, сочетая их с фамилией, дрейфуя крошечной рыболовной шхуной по бесконечному океану социальных сетей. Час, отведенный ей на поиски, почти закончился, а выудить сведения о себе так и не удалось нет конечно попадались странички заведенные элями норами или новоселовыми но ни одна из них не оказалась ее кира огорченно вздохнула ничего не поделаешь придется возвращаться без улова похоже она и правда умерла умерла не тело а память о ней но прежде чем выйти из интернета Кира, следуя наитию, открыла страницу почты и задумалась, глядя на два пустых поля. «А что если?» «А что если пальцы еще помнят те клавиши, на которые нажимали, когда она входила в почтовый ящик?» Кира посидела с минуту, стараясь прислушаться к своим ощущениям, но никаких звоночков, сигналов не последовало. Пальцы молчали и лишь неуверенно постукивали по краю стола, раздражая этим звуком сидевшего неподалеку с газеты незнакомого мужчину. «Значит, придется подбирать, подключив логику». Кира решила начать с простых адресов. Набрала латинскими буквами свою настоящую фамилию и нажала на клавишу «Восстановить пароль». Сервис предлагал ей вспомнить девичью фамилию матери. Кира хмыкнула. Как она могла вспомнить фамилию мамы, если и свою не сама вспомнила? Но, тем не менее, ей вдруг овладел азарт. Чувство, которое возникло не в кончиках пальцах а в груди, похожее на разгорающееся пламя маленькой свечи, теплое и уютное, нашептывало, что она на верном пути. Кира встала и доплатила еще за полчаса, дав себе лишь это время на разгадывание Рейбуса». Может, она бы сдалась сразу после первой неудачной попытки, если бы не эфемерное воспоминание, что подсказку она получит в самой формулировке контрольного вопроса. Вместо типичного про девичью фамилию матери ее спросят о другом. Кира раз за разом набирала различные варианты, но на каждый запрос о пароле получала один и тот же вопрос. 20 минут до окончания попыток, 15, 10... Кира отерла пот со лба, чувствуя себя сапером, выбирающим в пучке смертоносных проводков один нужный. Пять минут. Ну все. Пора признать поражение и оставить попытки. Все возможные варианты, включая предполагаемое имя сына и даже неизвестно, кому принадлежавшее имя Сергей, исчерпаны. Кира бессильно откинулась на спинку стула и закрыла глаза. От напряжения сердце стучало в горле, отдаваясь на батом в висках. Мигрень медленно, но неотступно ползла черной тучей от левого виска через лоб к правому. Пора уходить. Девушка открыла глаза и в последний раз, как уставший пианист, опустив руки на клавиатуру, вдруг отстучала комбинацию, следуя не логике, а внезапному наитию. В поле высветилось не слово, а абракадабра из латинских символов a t h y f y l -j. Кира хмыкнула про себя, запросила пароль и радостно вскрикнула, увидев новый вопрос. Домашнее животное? От волнения она заерзала на месте. Что она, заводя этот ящик, с таким странным логином имела в виду? Кличку питомца? Его породу? Возраст? Недавно во сне она видела собаку, помесь дворняги с лабрадором, «Можно попробовать». Кира начала с простого, набрав в поле слово «собака». И вдруг получила доступ к смене пароля. На этот раз она не стала заморачиваться. Набрала свое нынешнее имя и вошла в ящик. Но прежде чем открыть первые из двух писем, попросила у официантки ручку, чтобы на салфетке записать загадочный логин. Что он означает? Ведь не просто же так она взяла это слово для названия ящика. Кира прочитала его вслух, не обращая внимания на косые взгляды, которые бросал на нее из-за газеты «Мужчина». Но слово не отозвалось узнаванием, не выбрало себя ни одним из тех языков, которыми она владела. Может, оно и правда ничего не означало? «Девушка, ваше время истекло», – напомнила ей официантка. «Я доплачу. Имейте в виду, что мы берем оплату за полчаса, а не по минутам». «Хорошо, еще полчаса». В ящике оказалось всего два письма двухлетней давности в папке входящих. Остальные пустовали. Одно письмо с вложением и отправленное с незнакомого адреса когда-то было ею открыто, второе же, которое Кира отправила чуть позже первого письма сама себе, так и осталось непрочитанным. То ли она когда-то завела этот ящик только для того, чтобы получить эти два письма, то ли по какой-то причине удалила всю переписку. Сердце билось о ребра. На какое-то мгновение мелькнула страшная мысль, что она вскрыла чужую почту, или что письма ничего ей не расскажут, и попытки подобрать ключ к своему прошлому оказались пустыми. Кира решительно, желая разом покончить со страхами и сомнениями, придвинулась к монитору и клацнула мышкой на первое письмо. «Элька, высылаю тебе, как обещала, ту фотографию с твоим Тишкой. Люблю. Твоя А». Кира перечитала послание несколько раз, пытаясь унять дрожь в пальцах. «Значит, все правда. Правда. У нее есть сын по имени Тихон». И что это неизвестная собеседница с именем на букву А. Алла? Анна? Анастасия? Анжела? Пока не исчезла решимость и, надеясь, что А ей тут же ответит, Кира торопливо отстучала непослушными пальцами. Я Элеонора. Нужно срочно поговорить. Ответь. Это очень важно. И только перед отправкой письма заметила, что не сменила язык и напечатала текст латиницей. Чертыхнувшись, Кира удалила бессмыслицу и написала все заново, а затем загрузила снимок. Фотография открывалась издевательски медленно. Кира от нетерпения грызла ноготь большого пальца и ерзала на месте. Она не видела любопытных взглядов, которые на нее бросал мужчина с газетой и не замечала тревоги в глазах официантки, обеспокоенной тем, что посетительница уйдет, не заплатив за новые полчаса пользования интернетом. Взгляд Киры был прикован к монитору, и вдруг ее осенило. Она придвинула к себе листочек, на котором записала адрес почты, и напротив каждой латинской буквы вывела соответствующий ей на клавиатуре русскую. «Фернандо», – прочитала Кира расшифровку логина. Она назвала почту иностранным мужским именем, спрятав его в бессмысленном на первый взгляд наборе латинских букв. «Фернандо». От имени вдруг повеяло морской свежестью, запахом разогретого солнцем асфальта, вкусом лимонного щербета, и в эту смесь уверенно вплелись можжевеловые нотки мужского одеколона». Это был не тот запах, который она почувствовала в гостях у Ильи Зурабовича и который окунул ее по самую макушку в кошмар дёготь. От воспоминания об этом аромате сердце дернулось вверх-вниз, дух захватило, как на американских горках, а низ живота наполнился приятным томлением. Кира прикрыла глаза, принюхиваясь к возникшему в памяти запаху и успела ухватить ускользающую картину – Она бежит рядом с кем-то по тротуару, лавируя между идущими навстречу людьми. Они куда-то опаздывают, но ей радостно и смешно. От сбивающегося на смех дыхания Кира притормаживает, тянет того, кто держит ее за руку назад. А он, смеясь и подбадривая ее, тянет вперед. За ними шлейфом вьется запах свежеиспеченных багетов из ближайшей булочной. Кира вдыхает его всеми легкими и чувствует легкий голод но тут же в лицо, словно кулак, ударяет резкий аромат парфюма из бутика одежды, который в раскаленной летним зноем атмосфере звучит убийственно. Кира морщится, и ее ноздри улавливают уже другой запах – рыбы и моллюсков, густо сочащейся из рыбной лавки. Последнее, что девушка еще успевает ухватить – В том воспоминании – это лежащую на льду рыбу меч или лениво шевелящего с клешнями огромного омара в витринном аквариуме. Фернандо. Того мужчину, который был с ней в тот яркий летний день, звали этим именем. И, возможно, это он в другом воспоминании лежал рядом на песке, погрузив длинные загорелые ноги в набегающие на берег волны. Кир вздохнула, потому что яснее ей не становилось, только прибавилось загадок, и встрепенулась, увидев, что фотография наконец-то открылась. Это был летний снимок. За спинами глядевших в объектив бушевало зеленое море сочной травы с белыми и ярко-розовыми пятнышками лугового клевера. С синего, с белыми росчерками облаков неба, беззастенчиво ярко светило солнце, создавая тени и блики на лицах и руках позирующих. Молодая женщина за 30, легкой полноты и с простым, но приятным лицом, держала на коленях мальчика в красной кепке с нарисованной над козырьком мультяшной машинкой. Малыш глядел в объектив ясными голубыми, как у Киры глазами, улыбаясь с такой искренностью, на которую способны только малые дети. Кира жадно всматривалась в снимок ребенка, отпечатывая его в сердце и выуживая из памяти скудные воспоминания и ассоциации. Ей с теплой радостью вдруг вспомнилось, что в тот день они втроем... Она, Тихон, и держащая на коленях ее сына молодая женщина, выехали из душной столицы за город. Они ехали долго в новенькой электричке, и сын, прилипнув к окну, рассматривал с детским восторгом мелькавшие пейзажи. А потом спал, привалившись к Кириному плечу, а она иногда осторожно целовала его в пахнущую карамельным шампунем светлую макушку. Потом они вышли на станции с растрескавшимся асфальтом и одинокой будочкой-кассой. Прямо за дорожным полотном расстилалось зеленое сукно поля с клеверной вышивкой. И они, отойдя от станции, расстелили на траве плед, достали из сумки холодильника бутерброды и напитки. Кира вспомнила, как сын выпрашивал кока-колу, но ему наливали в пластмассовую кружку апельсиновый сок. А еще, что у нее разрядился телефон, поэтому фотографию они сделали на мобильной Ани. Имя той молодой женщины шло рука об руку с этим воспоминанием. И когда Кира произнесла его про себя, оно отозвалось в душе всплеском радости и тоски. Кира поняла, что очень соскучилась по женщине, держащей на руках ее сына. Когда они в последний раз виделись? Этому снимку было больше двух лет. Возможно ли, что с тех пор они не переписывались? Прежде чем закрыть письмо и открыть другое, Кира еще раз жадно всмотрелась в личико сына, впитывая его образ до мельчайших подробностей и радуясь тому, что Тихон внешне очень похож на нее. Возможно, Анна знает, с кем и где сейчас находится Тихон но ответа до сих пор не было. В другом письме оказалась лишь ссылка. Кира щелкнула на нее и вышла на новость, в которой сообщалось о взрыве газопровода на одной из улиц из-за халатности рабочих во время ремонтных работ. В заметке говорилось, что прогремевшим взрывом и возникшим затем пожаром были уничтожены припаркованные на улице автомобили и разрушено ближайшее строение. Взрыв унёс жизни нескольких рабочих и людей, оказавшихся в постройке и припаркованной близко к эпицентру машине. Точное количество жертв на момент публикации уточнялось. Опубликованная новость была в июле, два года назад, и содержала фотографию обгоревшего остова машины на фоне разбитых и выгоревших витрин какого-то магазинчика. Кира прочитала заметку один раз – а затем, отказываясь принять увиденное во второй. И в тот момент, когда смысл слов наконец-то достиг сознания, в ушах раздался оглушительный грохот взрыва. Тяжелый смрад Гарри забился в ноздри, легкие обожгло наполнившим их горячим воздухом с частичками пепла. Кира задохнулась, прижала руку к груди, закашлялась и, не в силах пережить разрывающую ее от макушки до пяток боль, закричала. Она не видела, как вскочил, перепугавшись из-за соседнего столика мужчина, и бросился к ней. Не слышала, как он закричал официантке, прося одновременно вызвать врача и дать стакан воды. Не чувствовала, как ей брызгали в лицо прохладной водой, как спрашивали, что с ней случилось, успокаивали, трогали, пытаясь уложить на сдвинутые вместе столы. Она в тот момент бежала по стеклянной крошке к охваченной пламенем машине, а затем рухнула голыми коленями прямо в измельченные осколки. Ее крик, вырвавшись из разорванного сердца, устремился к небесам вместе с лентами черного дыма. Потом все померкло, словно на нее обрушилось потемневшее траурное небо. А затем Кира увидела над собой склонившееся лицо немолодой женщины в медицинской форме. Она хотела сказать, что помощь нужна не ей, а тем, кто остался в машине. И осеклась поняв, что это в настоящем, а не в прошлом, над ней склонился врач. И что на самом деле она находится в кафе, а не на той, страшно выгревшей, как после бомбежки улицы. И люди, которые вокруг нее собрались, это не уличные зеваки, а персонал и немногие посетители кафе. Женщина-врач что-то ей сказала, но Кира не поняла, что именно – Оглушенная наслаившимся на настоящее воспоминание. Разбуженная страшной новостью и последовавшим за этим шоком, память заработала, как вышедший из-под контроля старый кинопроектор, с бешеной скоростью проворачивая пленку. Эпизоды мелькали беспорядочно, зачастую не в хронологическом порядке. Не у всех Кири удалось задержаться, потому что за одной картиной тут же возникала другая. Но кое-как ей удалось установить хронологию и вспомнить тот страшный день. Она находится в офисном кабинете какого-то мужчины. Обстановка здесь дорогая, но этот шик скорее отталкивает, чем привлекает. От мужчины пахнет тем самым одеколоном, который недавно напугал ее. Мужчина орёт и машет руками, черты его лица искажены гневом и смазаны так, что Кира не может их четко визуализировать. Напуганная, она пятится назад до тех пор, пока не выскакивает в приёмную. В захлопнувшуюся дверь ударяет что-то тяжёлое. Мужчина продолжает орать, даже оставшись в одиночестве. Кира видит испуганные оленьи глаза молоденькой секретарши, но, не задержавшись в приемной ни на секунду, бегом спускается на улицу. Там она замечает, что у нее трясутся руки. Кто-то в костюме поднимается по лестнице в здании и смотрит на нее, но Кира игнорирует взгляд. Она тянется к сумочке, чтобы достать мобильный телефон, но вспоминает, что забыла сумку в машине. Затем, решительно сжав губы, чтобы не расплакаться, удаляется от здания. А вот другой эпизод, который, похоже, случился немного раньше. Она, та самая Анна, Тихон и еще какая-то женщина, незнакомая, с немолодым, неухоженным лицом и с узкими, вытянутыми к вискам глазами, сидят в кафе. Незнакомая женщина молчит, а Анна с Кирой тихо переговариваются – Кира напряжена, как натянутая струна, тронь и зазвенит. А Аня что-то ей вполголоса говорит и успокаивающе берет за руку. Тихон в это время ковыряет ложкой в вазочке с мороженым и болтает под столом ногами, то и дело попадая по Кире, пока она, не выдержав, сердито не делает ему замечания. Тогда незнакомая женщина с вытянутыми глазами что-то ей отвечает. Кира фыркает и замолкает. Она опять в том эпизоде, где выбегает из дверей офисного здания и торопливым шагом направляется на улицу, на которой оставила машину. Она уже видит, издали свой автомобиль, когда оглушительный взрыв бросает ее на землю. До Киры доносятся испуганные крики, в нос бьет резкий запах Гарри, паника захлестывает горло. В первый момент ей кажется, что случился теракт а затем, подброшенная страшной мыслью, Кира вскакивает на ноги и бежит туда, откуда донесся взрыв. Эта короткая дорога тонет в вечности, на краю которой, она уже знает, поджидает ад. Самый настоящий, с полыхающими языками пламени и с обугленным остовом того, что осталось от машины, в которой ее дожидались Тихон и Анна. Кто-то поднимает ее, больно вцепившись в плечи, но Кира кричит и бьется в истерике до тех пор, пока не теряет сознание. А когда приходит в себя, видит, что ее ладони и колени изрезаны осколками стекла. «Отвезти вас в больницу?» – спросил Киру голос, который опять выхватил ее из черного прошлого и вернул в бесцветное настоящее. «Врач. Не в прошлом, а в настоящем» все так же встревоженно всматривается ей в лицо, в то время как молоденький медбрат убирает в металлический чемоданчик какие-то лекарства и аппарат для измерения давления. Нет. Девушка не сразу сообразила, что женщина-врач предлагает отвезти ее в больницу не потому, что Кира там временно поселилась, а потому, что встревожена ее состоянием. Нет, спасибо. Не надо. Мне уже лучше. Правда. «Я сама дойду. До дома. Тут недалеко. Вы уверены?» «Да». Кира даже через силу улыбнулась. Врач с видимым облегчением поднялась следом замет братом, торопилась на следующий вызов. Когда медики ушли, она доплатила недостающую сумму и поблагодарила официантку за помощь. «Может, вам чаю налить?» Спросила та, пряча деньги. «Докторица сказала, что вам хорошо быть чаю с чем-нибудь сладким». «Нет, спасибо. Мне правда лучше». «Вас проводить?» Предложил мужчина с газетой, глядя на Киру с видимым интересом. То, что она потеряла в кафе сознание, неожиданным образом прибавило очков ее привлекательности». Похоже, этому мужчине нравились хрупкие девушки, рядом с которыми он, на самом деле чедушный и невысокий, сам себе казался сильным и крепким. «Благодарю. Не стоит». Неожиданно церемонно ответила Кира. И пока кто-то еще не остановил ее вопросом, торопливо покинула кафе. Остаток дороги она бежала, захлебываясь ветром, слезами и рвущим горло криком. Все кончено. Ей некого искать, некому возвращаться, ее просто нет. И не потому, что когда-то произошла чудовищная ошибка, и ее приняли за мертвую. Нет, потому что больше не было того, кто в эти шаткие дни, похожие на густой туман, служил ей маячком. И не важно, что трагедия случилась два года назад – Сейчас Кира переживала ее заново, так остро, будто страшное известие ей сообщили только что. Впрочем, так оно и было. Она уже догадалась, что ее посчитали погибшей вместе с сыном, тогда как на самом деле вместо нее умерла Анна. О смерти Элеоноры Новоселовой свидетельствовал увиденный раньше документ. Но почему она не оспорила ошибку и как прожила эти два года? Сейчас Кире уже не было важно. Она и правда умерла. Дважды. В тот воняющий Гарью день и сегодня. Кира вошла через ворота на территорию больницы, радуясь про себя, что ей не встретился знакомый охранник. У нее не было сил объяснять ему, почему она плачет. Шатаясь, дошла до главного входа, поднялась с трудом по ступеням и, наконец-то, добралась до своей палаты, но не стала заходить внутрь, а попросила дежурную медсестру срочно связать ее с Ильей Зурабовичем. Доктор, уезжая, дал такое указание, если что, позвонить ему. Поэтому медсестра не стала задавать лишних вопросов, а поманила Киру за собой и со служебного телефона набрала номер мобильного доктора. «Кира!» — услышала девушка такой родной голос, который на этот раз не успокоил ее, а наоборот разбудил ярость. «Что-то случилось?» «Вы знали? Вы знали, да?» — закричала она, припоминая недомолвки доктора и его отговорки, что найти сведения о ней не так просто. «Вы знали, что на самом деле случилось с моим сыном?» И молчали. Он ответил не сразу. Кира слушала тяжелое молчание в трубке и фоновый шум, похожий на жужжание пчел, и глотала слезы. Сейчас она ненавидела доброго доктора так сильно, как собственное никчемное существование. Зачем он заставлял ее вспоминать? Зачем, если знал, что воспоминания причинят ей такую боль? За что ей такое наказание? Не только потерять ребенка, но и пережить его гибель дважды, Может, если бы доктор сам ей сообщил о трагедии, она бы перенесла эту кошмарную новость легче? Если бы он был с ней рядом, как отец, а не оставил одну без поддержки? Кира, — начал Илья Зурабович после долгой паузы и опять растерянно замолчал. Скажите, вы знали? Знали о том, что мой сын погиб? Она все еще надеялась, что доктор ответит отрицательно или обнадежит тем, что это ошибка. Она ждала и надеялась. — Да, знал, — вымолвил наконец Илья Зурабович. — Сожалею, Кира. — Правда, сожалею. — Меня зовут Илеонора, — сказала она и повесила трубку.